Стивен Кинг, на посошок. В четверть одиннадцатого, когда Херту Кландер уже собрался закрывать свое заведение, в Тукисбар, что находится в северной части Фолмаута, болился мужчина в дорогом пальто и с белым, как мелу лицом. Дело было 10 января, когда народ в большинстве своем только учится жить по правилам, нарушенным в Новый год, а за окном дул сильнейший северо-западный ветер. Шесть дюймов снега намело еще до наступления темноты, и снегопад только усиливался. Дважды Билли Лариби проехал мимо нас на Грейдере, расчищая дорогу, второй раз в вынес ему пиво из милосердия, как говорила моя матушка, и Господь знает в свое время этого пива она выпила сколько надо. Билли сказал ему, что чистится только главное шоссе, а боковые улицы до утра закрыты для проезда. Радио в Портленде предсказывает, что толщина снежного покрова увеличится еще на фут, а скорость ветра усилится до 40 миль в час. В баре мы с Туки сидели вдвоем, слушая завывание ветра, доглядываясь в языки пламени в камине. «Давай на посошок, буд», — говорит Туки. «Пора закрываться». Он налил мне, потом себе. Тут открылась дверь, и вошел этот незнакомец, обсыпанный снегом, словно сахарной пудрой. Ветер тут же полез в бар с снежным языком. «Закрывайте дверь», — орет на него Туки. «Или вас воспитывали в сарае?» «Никогда я не видел более перепуганного человека». Он напомнил мне лошадь, которая весь день ела крапиву. Он вытаращился на Туки, пробормотал: "Моя жена, моя дочь" и повалился на пол. Святой Иосиф, говорит Туки, закрой дверь, будет ладно. Я подошел и закрыл дверь, борясь с ледяным ветром. Туки опустился на колено рядом с мужчиной приподнял голову, похлопал по щекам. Тут я увидел, что выглядит парень паршиво. Лицо уже покраснело, на нем появились серые пятна. А тот, кто пережил в Мэне все зимы с тех самых пор, когда президентом был Будро Вильсон, это я себе, знает, что эти серые пятна — верный признак обморожения. «Отключился», — прокомментировал Туки. «Принеси-ка брендер». Я взял с полки бутылку, вернулся. Туки расстегнул парню пальто. Он чуть оклемался, глаза приоткрылись, он что-то забормотал, Но очень уж тихо. «Налей чуток». «Чуток?» — переспрашиваю я. Бренди чистый динамит, — отвечает он, — а ему и так сегодня досталось. Я плеснул бренди в стопку, посмотрел на Туки. Тот кивнул. — Лей прямо в горло. Я вылил. Реакция последовала незамедлительно. Мужчина задрожал всем телом, закашлялся. Лицо покраснело еще больше, глаза широко раскрылись. Я обеспокоился, но Туки усадил его, как большого ребенка, стукнул по спине. Мужчина попытался выбривать бренди, Туки стукнул его снова. — Нельзя. Продукт дорогой. Мужчина все кашлял, но уже не так натужно. Тут я смог приглядеться к нему. Судя по всему, из большого города, откуда-то к югу от Бостона. Перчатки дорогие, но тонкие, так что на руках наверняка серые пятна, и ему еще повезет, если он не потеряет палец другой. Пальто дорогое, это точно, триста долларов, никак не меньше. И сапожки, едва доходящие до щиколоток. Я подумал, а не отморозил ли он мизинцы? Полегчало. — просипел он. — Вот и хорошо, — кивнул Туки. — Можете подойти к огню? — Моя жена и дочь, они там, мы попали в буран. — Да я уж понял, что они не сидят дома перед телевизором, — ответил Туки. — Вы расскажете нам обо всем у камина. Помогай, Бут! Он со стоном поднялся, рот перекосил от боли. Вновь я подумал, а не отморозил ли он ноги? Оставалось только гадать, что чувствовал Господь, создавая идиотов из Нью-Йорка, которые пытаются пересекать южную часть Мэна наперекор северо-восточным Бураном. Оставалось только надеяться, что его жена и маленькая дочь одеты теплее, чем он. Мы довели его до камина и усадили в кресло-качалку, в которой всегда сидела миссис Туки, пока не приставилась в 1974 году. Именно стараниями миссис Туки этот бар получил известность. О нем писали Даун Ист, Санди Телеграф, и даже в воскресном приложении Boston Globe. Действительно, Тукис Бар скорее тянул на таверну с паркетным полом, баром из клёна, тяжелыми потолочными балками, большим каменным камином. После статьи в Down East миссис Туки хотела дать бару новое название – Тукис Имп или Тукис Райст. Действительно, они лучше соответствовали интерьеру. Но я предпочитаю старое – Тукис Бар. Одно дело потакать вкусом туристов, наводняющих летом наш штат, и другое – работать зимой, когда обслуживаешь только соседей. А частенько случалось, что зимние вечера мы, я и Туки, коротали вдвоем, пили виски содовой или пиво. Моя Виктория умерла в 1973 и кроме как Туки пойти мне было некуда. Здесь голоса заглушали тиканье часов, отмеряющих мне жизнь. Даже два голоса – мой и Туки. Но едва ли я приходил бы сюда, измени Туки название своего заведения на какой-нибудь Туки Райс». Глупость, конечно, но тем не менее, правда. Мы усадили парня перед огнем, и он содрожал еще сильнее. Обхватил колени руками, зубы стучали, из носа потепло. Я думаю, он начал осознавать, что не выжил бы, проведи на улице еще пятнадцать минут. И убил бы его не снег, а пронизывающий ветер, выдувающий из тела все тепло. Где вы сбились с дороги? спросил его Туки. В шести милях к югу отсюда. Туки и я переглянулись и внезапно меня прошиб звук. Вы уверены? приспросил Туки. Вы прошли в снегопад шесть миль. Он кивнул. Я посмотрел на одометр, когда мы проехали через город. Следовал указаниям. Собирались повидать сестру жены в Камберленде. Первый раз здесь. Мы из Нью-Джерси. Нью-Джерси. Вот уж где живут идиоты почтище нью-йоркских. Шесть миль? Вы уверены? Не оставал от него Туки. Да, уверен. Я нашел указатель, но его занесло его. Туки схватил его за плечо. В ответах пламени мужчина выглядел куда старше своих 36 лет. — Вы повернули направо? — Да, направо, моя жена. — Вы разглядели указатель? — Указатель? Он тупо посмотрел на туки, вытер нос. — Разумеется, разглядел. Я же следовал указаниям сестры жены. Поджой ты равеню через Салмслот, доехать до выезда на 295-е шоссе. Он переводил взгляд, стуки на меня. Снаружи все завылывал ветер. — Что-то не так? «Лот!» — выдохнул Туки. «О боже!» «В чем дело?» — мужчина возвысил голос. «Что я сделал не так?» «Да, дорогу занесло, но я подумал, если впереди город, то ее расчистят, и я...» Он смолк. «Буд!» — повернулся ко мне Туки. «Звони шерифу!» «Конечно!» — глаголит этот дурень из Нью-Джерси. «Дельная мысль!» «А что с вами такое, парни?» «Вы словно увидели привидение». «В лоте привидения нет, мистер. «Вы наказали мне выходить из автомобиля?» «Конечно!» — в голосе слышалась обида. «Я же не сумасшедший!» «Я, кстати, в этом сомневался!» «Как вас зовут?» — спросил я. Чтобы сказать шерифу. «Ламли!» — отвечает он. «Джералд Ламли!» Он вновь начал что-то объяснять Туки, а я пошел к телефонному аппарату. Снял трубку. Мертвая тишина. Пару раз нажал на клавишу. Никакого результата. Вернулся к камину. Туки налил Джералду Ламли еще стопку бренди. Это сразу нашла путь в желудок. Его нет? Спросил Туки. Телефон не работает. Черт, говорит Туки, и мы переглядываемся. А снаружи ветер швырял снег в окна. Ламли посмотрел на Туки, на меня снова на Туки. У кого-нибудь из вас есть машина? Голос вернулся тревога. Обогреватель работает только при включенном двигателе. Бензина оставалось в четверть бака, а мне понадобилось полтора часа. Ответите вы мне или нет, он поднялся, схватил Туки за грудки. Мистер, говорит Туки. «По-моему, ваши руки зажили собственным умом». Ламли покосился на руки, потом на туки, пальцы разжались. «Мэ!» — прошипел он, словно выругался. «Где тут ближайшая заправка?» «У них должен быть тягач». «Ближайшая заправка в полмаут — ответил я. «В трех милях отсюда». «Благодарю». В голосе его слышались нотки сарказма. Он повернулся и направился к двери, застегивая пальто. «Едва ли она работает», — добавил я. Он обернулся и воззарился на нас. «Что ты такое говоришь, старина?» Он пытается втолковать вам, что автозаправка «Фолмаут-центр» принадлежит Билли Лариби, а Билли сейчас расчищает дороги на Грейдере. Дурали вы несчастный», — терпеливо объясняет Туки. «Так почему бы вам не вернуться и не присесть у огня, прежде чем вы лопнете о злости? Он вернулся, ничего не понимающий, испуганный. «Вы говорите мне, что не сможете, что здесь нет. Я ничего не говорю», — отвечает Туки. Это у тебя рот не закрывается. А вот если ты хоть минуту помолчишь, мы, может, все и обдумаем. Что это за город, Джерусалимс-Лод? лот Спросил он. Почему дорогу занесло снегом? И огней я не видел. джерусалимс лот сгорел два года тому назад, ответил я. И его не отстроили заново? Вроде бы он не мог этому поверить. Похоже на то. Я посмотрел на Туки. Так что будем делать? Нельзя их там оставлять. Я придвинулся к нему. Главный как раз отошел к окну, выглянул в снежную ночь. А если до них добрались, спросил я. Такое возможно, ответил он, но точно мы этого не знаем. Библия у меня на полке. Крест при тебе. Я полез за пазуху, показал ему освященный в католической церкви крест. Родился я и воспитывался конгрерационалистом, но многие из тех, кто живет неподалеку от Саламслота, теперь носят или крест, или медальон святого Кристофера, или четкий. Потому что два года тому назад, темным октябрем, в лод пришла беда. Иной раз поздним вечером, когда утуки собираются и разговор заходит о случившемся. И это недосужие байки. Видите ли, в городе начали исчезать люди. Сначала по одному, по двое, потом целыми семьями. Школы закрылись. Чуть ли не год город пустовал. Да, некоторые наоборот переселились туда, идиоты из других штатов, вроде того, что сидел сейчас перед нами, наверное, привлеченный дешевизной домов. Но долго не продержались. Одни уехали, прожив в лоте месяц или два. Другие, скажем так, исчезли. А потом город сгорел. Но исходит долгой, засушливой осень. Вроде бы пожар начался с Марстенхауза, что стоял на холме на Джойнтер-авеню. Но точно этого никто не знает, даже сейчас. Город горел три дня, никто его не тушил. На какое-то время жизнь вошла в нормальное русло. А потом все началось по новой.